Говоря это, Иван Петрович ходил крепкой поступью по комнате и когда оборачивался ко мне со своей лапкой на рубахе, то действительно казался малоприемлемым в большом свете. «Теперь еще что?» — продолжал Богданов. «Попробовал я перейти на живопись и на настроение в картине. Вот эскиз». Как видишь, зима вечереет, на улице костер, к нему собрались погреться два школьника, извозчик и городовой. Всем им хочется тепла, всех оно объединяет, очеловечивает, добрит. Мальчуганы переживают простое радостное детское чувство от вспышек костра. Извозчик с шуткой разминает свои застывшие члены, а городовой забыл, что ему следовало бы прикрикнуть на извозчика за то, что тот оставил лошадь. «Как видишь, я не могу и тут обойтись без тенденции, но ты про н е ё забудь, осмотри и видь только сумерки, огонь и силуэты фигур на голубоватом снегу с оранжевыми пятнами на нем от костра». Это вот эскиз, а как взялся я за картину, вижу, опять ничего не выходит. Потому что здесь мастерство нужно, песня в красках. А я, сам знаешь, простой рассказчик. Заела меня тупиковская проза. Как тут быть? Нельзя ли как-нибудь обновиться, натуру свою изменить? Меня звать Иван, а в сказке и в а н ш к а д у р а ч о к прыгнул в кипящий котел, а потом в холодный, и стал другим молодцом хоть куда. И вот я подумал, не махнуть ли мне в Париж, окунуться в этот европейский кипящий котел искусства, а потом вернуться в холодную Россию-матушку и на себя в зеркало посмотреть. А вось в зеркале раскрасавцем Иваном Царевичем объявишься. У меня по балансу выходит, что капитала хватит в Париж съездить и на Москву потом еще немного останется. Так значит, и по-твоему махнуть надо? Уже поздней ночью Иван Петрович провожал меня до Большой улицы. «Ты не бойся ходить по этим улицам во всякое время», — говорил он по дороге. «Здесь грабителей не бывает, потому что грабить некого. Все беднота. За двадцать лет со мной один только случай произошел такого рода». Иду я с товарищеского собрания около полуночи по этим местам, посмотрел у фонаря на часы и заметил, что за мной два паренька следят. Немного отошел. Слышу, один из них меня за руку схватил. «Давай, — говорит, — часы!» Я, знаешь, чуточку толкнул его в грудь. Он носом в снег, другой сам отскочил. Посмотрел я на них, мелюзга. В одних пиджачках стоят, дрожат на холоде. Показал им дубинку. «Эх, — говорю, — Суетесь вы, ребята, без разбору, на кого попало. А если б я вот эту штучку в оборот еще пустил, то от вас бы только мокренько стало. — А ты кто будешь? — спрашивает один. — Художник, — говорю им. — Ну, так бы и сказал раньше, — говорит несчастный грабитель, и толкаться незачем было бы. — Извини, товарищ. И, знаешь, подошел и протянул мне руку. Как тебе понравится? От грабителя художник признание получил. А вот барин из тебя старается халуя сделать. Ну, а теперь прощай. Большая улица подошла, городовые торчат. Попадется и извозчик. А насчет Парижа дело решенное, махнуть надо».